Глава 6. Когда были внесены на подносе горячие закуски, по-русски последовала минута молчания, передавали графин с водкой, не выпили. Кто-то по довоенному крякнул, засмеялись, кто-то вздохнул. Да, господа. Хозяин дома, князь Львов, сидел спиной к камину, в поношенном пиджаке, в истрепанном жилете, в заштопанной мягкой рубашке. В этой одежде он бежал из Екатеринбургской тюрьмы через Сибирь. Круглая седая борода, серебряные, зачесанные назад волосы и неподвижные беловатые глаза придавали ему сходство с земским деятелем девяностых годов. Он не ел мяса и не пил вина. Напротив него сидел известный барин, елецкий помещик, с желто-седой бородой по пояс, с медным строгим лицом, с волосами ежиком. Михаил Александрович Стахович. Когда-то он был близок к Николаю II, но после 9 января оставил двор и уехал к себе в Елец, где развивал независимые суждения. Временное правительство отправило его послом в Испанию. Он прибыл туда в день Октябрьского переворота, не успел вручить верительных грамот, истратил в Мадриде все деньги, вернулся в Париж и поселился у Львова. Политики он снисходительно оправдывал и белых, и красных. Направо от хозяина сидел директор-распорядитель Русско-Азиатского банка Николай Хрисанфович Денисов. Низенький, воспаленный, с крупным мясистым носом и с жесткой бородой сатира. Он только что много говорил, был возбужден, выпил шесть рюмок водки и пододвигал в себе самые острые закуски. Рядом с ним сидел русский посол в Англии, назначенный временным правительством, Константин дмитрич Набоков, изящный и выхоленный. Он привез из Лондона важные сообщения о русском вопросе и с любопытством разглядывал пятого собеседника, для которого, в сущности, и собрались за этим столом. Пятый собеседник сидел налево от хозяина, круглоголовый, широколицый, с волчьим лбом и выбитыми двумя передними зубами, которые он не успел еще вставить себе в Париже. Это был знатный азербайджанец Тапа Чермоев, бывший конвоец и владелец огромных нефтяных участков в Баку. За столом он еще не сказал ни слова. Все знали, что привела его сюда острая нужда в деньгах. В 1918 году англичане, заняв Баку, предложили Чермоеву образовать Азербайджанскую республику. Он выказал англичанам преданность, но от продажи им нефтяных участков до времени уклонился. Тогда представлялось, что Азербайджан, Дагестан, Грузия, Абхазия и Армения прочно подпадут под державное покровительство Англии, и только безумец мог бы при таких перспективах торопиться продавать нефтяные земли. Противно здравому смыслу большевики выбили англичан из Баку и Азербайджана. И англичане почему-то не послали ни флота, ни войск, чтобы вернуть Чермоеву власть и нефть. Он бежал в Париж и стал, как все здесь, просыпаться с надеждой засыпать в мрачном отчаянии. Денег ему не давали под национализированные большевиками нефтяные участки. Предлагали сначала вернуть их от большевиков. За последнее время мысли его начали устремляться к военным успехам Деникина. Чем это пахло для Азербайджана, он понимал, но в конце концов ему неплохо было и при империи в свете его величества. Задача у сидящих за столом была прощупать намерение Чермоева и убедить его в безусловной и близкой победе белого оружия. За столом шел покуда что легкий разговор. Денисов рассказывал парижские новости. Год тому назад Николай Хрисанфович и не подумал бы утруждать себя болтовнёй с такими музейными барами. Он искренне презирал высокородных выродков и дураков, всё ещё уверенных, что Россия — их большое имение, которым они призваны управлять. Выродки и дураки привели Россию к тому, что она оказалась неподготовленной к мировой войне, и в 1917 году история поставила запоздалую точку на самодержавие. Денисов был демократом. Во время февральской революции он стал владельцем Русско-Азиатского банка. Соразмерно этому выросло его честолюбие, раскрывались возможности вплоть до президента Российской Демократической Республики. Большевиков он воспринял как завершение революционного хаоса, из которого тоже умудрился извлечь пользу, широко скупая недвижимую собственность, акции и прочее. Приди сейчас успокоение и порядок, он сразу становился в ряды миллиардеров. Весь восемнадцатый год он выжидал и покупал. В 19-м большевики начали внушать ему опасения. Дело с их ликвидацией затягивалось. Колчак начал было хорошо, но от него понесло такой доисторической монархией, грабежом и безобразием, что французы подумывали об его ликвидации. Деникин воевал тоже пока что недурно, но чем ближе он придвигался к Москве, Тем скупее Англия отпускала ему помощь, и тем яснее обозначались различные точки зрения Англии и Франции на его успехи. Выигрывали на этом одни большевики. Ясное близкое будущее отодвигалось в неопределенную даль. Николай Хрисанфович остроумно рассказывал о театральной новинке комедии «Саша Гит-3», где отец, сын, жена и любовница играли ничем, непрекрашенную, на самом деле, этой весной случившуюся, неурядицу в семье Гитри. Саша Гитри стал изменять жене, мадемуазель Претан. Его отец, Люсьен Гитри, пожертвовал своими старческими силами, наставил Саша рога с его любовницей, мадемуазель Бланш, и вернул его к жене. Так это и написано в комедии «Слово в слово». Первый акт в столовой, второй и третий в постели. Пресса разделилась, одни кричали, что это натурализм, вечер французского искусства, другие, что это заря великой правды, с которой война сорвала последние блески лжи. Париж валом валит, к сашаге три в театр. А вот, сказал Стахович, в Олимпии так совсем уж голые 200 девочек на сцене. Беловато-стеклянный взгляд Львова с упреком остановился на Стаховиче, лицо которого уже побагровело от коньяка. «Несколько удивляет, — проговорил князь Львов, — что сделалось с французскими женщинами. Я повел племянницу в этот, как его, самый приличный вечерний ресторан, и сейчас же пришлось уйти. Нельзя предположить, что естественное целомудрие исчезло. Скорее, это массовый психоз». Сегодня мне сообщил секретарь министра исповеданий, что решен вопрос о причислении Жанны Дарк к лику святых. Львов, как всегда, был тяжелым собеседником. Никто за столом не подхватил темы о моральных проблемах. Стахович налил себе красного вина. Носят прозрачные юбочки по колено, а весь верх открыт. Сзади, даже ниже талии, это поражает непривычный глаз». Что прикажешь делать? Убито полтора миллиона отборных самцов. Поневоле обрежешь юбочку. Денисов сказал. Куда дальше? В Ростове-на-Дону. Все режут юбки. На Садовой в четыре часа, как на пляже. Деникин, говорят, возмутился, но за короткой юбкой преимущество. Безопасность от тифозных вшей и минимум материала. Молчаливый до этого времени Тапа Чермоев медленно повернул круглое лицо к хозяину, спросил вежливо-презрительным голосом. «Как сыпной тиф в добровольческой армии, Георгий Евгеньевич, идет на убыль?» «Да-да, тиф — это великое испытание». Львов вытащил из-за жилета салфетку.